Клесх выехал к цитадели, когда прозрачные сиреневые сумерки окрасили мягкие сугробы фиолетово-розовые цвета. Вытянулись на снегу длинные тени могучих сосен, было холодно. Дыхание вырывалось изо рта сизым паром, а волчий воротник короткого полушубка мерцал от иния. Каменная громада высилась впереди, заслоняя клонящееся к закату солнце. Заскрипели и распахнулись старые ворота. Древняя крепость поглотила вершника, принимая под защиту стен. «Мира в пути, глава!» — поприветствовал ратоборца старший выуч, тянувший тяжелую створку. «Мира в дому, Ильгар!» — ответил приезжий. «Как тут у вас?» Юноша почему-то отвел взгляд и глухо сказал «Хвала хранителям!» Клесх спешился, отдал поводье подоспевшему служке, И удивился тому, сколь торопливо тот перехватил коня и потянул прочь. «Чего у вас рожи такие?» — удивился Креф. «Как у девок обманутых». Но служка, имени которого он не вспомнил, лишь поклонился и заспешил к конюшням. «Мира в пути!» — на пороге башни целителей стоял Ихтер в наброшенном на плечи тулупе. «Мира!» — нахмурился Клесх. «Чего стряслось-то?» Он уже понял, что его ждут какие-то неприятные известия, и того разозлился. К лес. Целитель спустился по всходу, одной рукой придерживая отворот тулупа, чтобы тот не сползал с плеч. Лисана привезла кровососа, живого и в ясном уме. Осененного сидит в каземате. А уж сколько интересного поведал. Ого! Ротоборец забросил на плечо переметные суммы И... «Поговорить надо с тобой». Заметно было, как тяжело отдались Крефу эти слова. Клесх помолчал, пристально глядя на собеседника. «Ну, пойдем поговорим». Он положил с умы в снег и поднялся по всходу следом за ихтером В башне сладко пахло медом, сеном и воском. Обережник опустился на лавку, стоящую у двери. «Говори». Крев целителей вздохнул и, глядя главе цитадели в глаза, раздельно произнес. «Дарина умерла». Обережник безмолвствовал. Только взгляд потяжелел. «Мы с Рустой и Ильдом сделали все, что могли, но не спасли ни ее, ни девочку». «Почему?» — потемневшие глаза сверлили Ихтера. «Ей не по сроку было. Почему?» Лекарь вздохнул и ответил. «Приехал хвалиб Он через вестимцы шел. Но откуда ему знать было, что у нее дети там? Она спросила, он ответил. А с вестимцами чего? Клесху показалось, будто лекарская и сама цитадель закружились вокруг него, принялись раскачиваться в разные стороны. Целитель вздрогнул. Я думал, ты знаешь. Ты ведь должен был там ехать. Что знаю? Голос ротоборца звучал глухо. Распутиться началась. Не попал я в ту сторону. В Старграде не был. Сороку только фебру отправил, до да грамоту с Аказией. Ихтор тяжело опустился на лавку рядом и проговорил, глядя перед собой. Сгибли вестимцы. хвалиб мимо ехал, а там реза упреждающие на деревьях. Весь разорена, ворота на одной петле болтаются. В ближней к ним деревне сказали, волки напали, всех вырезали. Потом еще хороводом кружили по окрестностям, от крови спьянев. он то дарение того не рассказывал но сам понимаешь понимаю тихо ответил собеседник и что инии на вороте его полушубка растаял и ось теперь торчала иглами она будто мертвая ходила мы утешали как умели руста отваров сделал думали выдержит девку за ней приставили глядеть но не помогло она едва ноги волочила а тут снег еще потом оттепель скользко оступилась Да и не сильно упала. Веська подхватить успела. Так и сели обе с размаху. Девка ногу подвернула, адарина лишь ушиблась слегка. Однако я глядеть стал, а дитё мертво. Дали трав ей выпить, чтобы роды вызвать. Но она кровью и зашла. К лесу мы втроём ничего сделать не смогли. Он говорил, и в голосе звучала горечь свиной виной напополам. Глава слушал, уставившись под ноги. Потом спросил. Упокоили когда? Четыре дня тому обережник кивнул. «Скажи Неду через полоборота придум!» И ушел. Вихтор проводил собеседника с тревоженным взглядом. На изуродованное лицо набежала тень. Не было вины на нацелителя. Но казалось теперь, будто он причастен к потере Клесха. И оттого становилось тошнее вдвойне, потому что знал. всё сделал, все исполнил, да только толку». Главу цитадели ждали со дня на день. Парню, стоящему на воротах, было приказано тот же миг звать ближайшего из крефов. Ильд ворчал, когда судили, доредили о том, как рассказать воеводе о его потере. «Не с порога же! Пусть хоть в покой войдет!» А в покое пусто. Да и что решат несколько мгновений? Дождаться, чтобы начал по ярусам ходить, жену искать? Порешили сказать сразу. «Может, и зря...» Теперь уже казалось целителю, что зря. Клесх поднимался по крутым ступеням, цитадель отвечала шелестящим эхом. Камень и холод. В покое оказалось натоплено, пахло травяными настоями и дариной. Клесх бросил с в угол, затеплил лучину, опустился на скамью и закрыл глаза. Крепость раскачивалась, и он раскачивался вместе с ней — Слышал, как гремят огромные камни, вырванные из складки, как перекатываются по пустым коридорам. Потом понял, это не камни, это грохочет сердце. А цитадель стоит твердо, что ей сделается ничего, как и ему. А душевной боли умирают женщины, усыхают с тоски, истончаются, исходят слезами и причитаниями. Мужчины же делаются злы и молчаливы. Им не остается ничего иного, кроме как безмолвно кричать и крошить зубы. Сердце билось оглушительно и гулко. А рассудок никак не мог смириться с мыслью, что какая злая насмешка. Спастись из гибнущей деревни, а потом умереть на руках обережников в цитадели. И вдруг с опозданием пришло понимание. Вестимцы, эльха, клёна, дети... «Его дети». Клесх, не зная, как выплеснуть боль, ударил кулаком по скамье, на которой сидел раз, другой, третий. Грудь разрывала от удушья, дыхание застревало в горле. Он не умел горевать и теперь мучился от невозможности совладать с несчастьем. Еще оборот назад у него была семья, жена, сын, пачерица и нерожденный еще ребенок, дочь. Как получилось, что он потерял их всех разом в один миг и даже не почувствовал этого? Дарине снилась сорока. Всегда. А он? Как мог есть, спать, дышать и не догадываться, что тех, кто составляет всю его жизнь, больше нет. А теперь узнала в душе поселилась пустота, которую не заполнить никогда, потому что она слишком велика. И все попытки избавиться от нее канут, как в омут, без следа он остался один это было не страшно он большую часть своей жизни провел в одиночестве Страшным оказалось другое осознание необъятности потери у него было все и вдруг ничего не осталось это не изменить даже его неистовый дар тут бессилен нужно просто перетерпеть ведь когда то же эта боль утихнет если жизнь лечит любые раны Значит, и это зарубцуется. Должна. Вот только мешала глухая ненависть. Ненависть к тем, кто лишил самого дорогого. Именно она не давала захлебнуться от тоски, заставляла колиться на углях гнева. Довольно. Он рывком поднялся. Окинул взглядом осиротевшую комнату и вдруг увидел полушалок, свесившийся с лавки, Пол под ногами снова покачнулся, клесх сцепил зубы. Довольно. Глава шел в покое Неда, кивал выучим нет-нет попадавшимся на пути и думал, может ли жить человек, если внутри все умерло, словно выгорело? И будет ли от этого человека толк? Если за пол оборота душу выжгло, прорастет ли в ней что-то, кроме злобы?